тягость с ней не бывает, однако новый удар, или как выразились бы на родине наезд судьбы, совсем его добил. Господи, слабо пробормотал Николай Александрович, только этого не хватало. Он увидел, что Делани и Миньон лежат на каменном полу, держат руки на затылке, а над ними стоит трудный подросток Джо со всегдашней мрачной гримасой на лице и вторым кольтом в руке. Тетя Синтия сидела, но не в инвалидном кресле, а на земле. Бит у нее был оскорбленно-негодующий, губы плотно сжаты. «Оружие!» — повторил Френдо. Фандурин покачал головой и в знак отрицания, и чтоб стряхнуть нервное оцепенение. «Что тут произошло?» — выдавил он. «Я слышал выстрелы».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 но вместо того, чтобы отдать хозяину, начинает лаять и кусаться. Жалко ему, видишь ли, расставаться с трофеем. Я говорю мистеру Деллоне вежливо, руки вверх, а он за пистолет, но ну, пришлось пару раз пальнуть в потолок. «Сукины дети выследили нас», — прохрипел джерсиец. Лежать на животе, заведенными на затылок руками, толстяку было трудно. «Когда вы крикнули, что нашли клад», мы стали радоваться орать они налетели сзади подслушивали из той пещеры Храбрей всего вела себя мисс борскет вредо отвесил синтии клоунский поклон она попробовала протаранить меня на своем бронетранспортере пришлось ее садить вы оба преступники сухо произнесла тетя вы нас конечно убьете и заберете наше сокровище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 «собственником участка». «Что хлопаете глазами, товарищ?» Он оскалил зубы, очень довольный собой. «Мой прапрадед еще сто двадцать лет назад купил эту гору вместе с ее недрами за один фунт стерлингов. Документ у меня с собой. Можете полюбоваться». Фреда достал из-за пазухи прозрачный файлик, в котором действительно лежала старинного вида бумага с красной печатью. «Итак, дорогие мои клиенты, вы вели поиски клада на моей территории без моего разрешения. Более того, вы вели меня в заблуждение относительно цели вашей деятельности. Один из вас угрожал мне и моему сыну огнестрельным оружием. Все это действия, которые караются законом. Спросите у мистера Миньона, он знает. Но я, так и быть, не буду производить гражданский арест и сдавать вас в полицию». «Благодарность за то, что вы помогли найти сокровище. Мои предки облазили всю первую пещеру, ощупали и обстукали все ее шестьдесят 64 дыры, но так и не додумали, что здесь есть еще одна пещера. Спасибо вам, друзья мои. Не зря я подсказал вам, как пролезть сквозь водопад. Вы меня не разочаровали. Убери пушку, сынок, и помоги джентльменам подняться». «Только пистолет мистера делани пока оставь у себя. На всякий случай. Не убьют!» — такова была первая мысль, пришедшая в голову Фандорину. Все остальное в первую минуту показалось несущественным. Но только в первую минуту. Он вытер лоб. Оказывается, там выступили капельки пота, хотя в скрепе было совсем не жарко. Глубоко вздохнув, магистр, наконец, вылез из шахты. Долыни с поднялся с земли. Сухопарый миньон уже стоял. «С вашего позволения, сэр, я бы хотел взглянуть на вышеупомянутый документ», сказал нотариус, с опаской косясь на кольт в руке Джордана. «Увы, все так и есть», — уныло подтвердил француз, внимательно изучив бумагу и даже поглядев ее на свет. «Акт о землевладении не утратил законной силы, если, конечно, вы можете подтвердить, что являетесь прямым потомком и законным правоприемником указанного здесь м Джереми Логана». Он вытаращил глаза. «Логана? Логана?» — тупо повторил Джерсиец. «Не может быть!» Они оба уставились на Фреда с одинаковым выражением ужаса и недоверия на лицах. Тот самодовольно улыбался. «Кто это Логан?» — спросил Ника. «Это штурман с ласточки, упоминается в письме моего предка Мичмана Далоне», — пробормотал Фил. И моего мэтра Салье. Нотариус нервно поправил очки. Некто Гарри Логан, один из тех, точно знал, где спрятано сокровище. Мулат улыбнулся еще шире. «Все так и есть. Вы потомки, я потомок. Меня зовут Фредди Логан, а Джереми Логан, догадавшийся оформить право собственности на испанский рудник, мой родной прадед. Так что, джентльмены, сокровище принадлежит мне не только по закону, но и по справедливости». Единственный из всех Николас знал, что никакого сокровища внизу нет, но это обстоятельство не лишало историческую тайну интереса. «Извините, если я правильно понял, вы и ваши предки знали о первой пещере, но не о второй. Как это могло получиться?» Фред Логан вздохнул. Перед оплытием на сент морис с Мартиники штурман Гарри оставил письмо для своего маленького сына. Там рассказывается о происхождении сокровища, о золоте и бриллиантах, о пещере за водопадом. Но там нет ни слова о второй пещере. Логан так и не вернулся к семье. Он сгинул бесследно. Сын вырос, прочитал послание. Попробовал найти золото, не вышло. С тех пор письмо, как драгоценная реликвия, передавалось в нашем роду от отца к сыну. Каждый из моих предков предпринимал попытку разыскать клад. Мой прадед, светлая ему память, не пожалел фунта стерлингов, для него это была серьезная сумма, чтобы заполучить мертвый рудник в собственность. Мой дед основал на сент морисе базу, чтобы быть поближе к заветной пещере. Я сам еще в детстве сто раз спускался в каждый колонец, изучил каждый сантиметр. «Неужто вы думали, что я не понял, зачем вы сюда явились, мистер археолог?» Насмешливо обратился он к Делани. «Я долго ждал, и Господь вознаградил меня за терпение. Пожалуй, я даже выдам вам небольшую награду за помощь в розыске. Тысячонку другую каждому. Вот спасибо-то!» — кисло молвил Делани. Тетя Синтия крикнула. «Чтоб вы провалились с вашей наградой, немедленно посадите меня в кресло!» А Николас думал совсем о другом, о том, что дистанция в триста лет, этот невообразимо долгий срок, на самом деле гораздо ближе, чем нам кажется. Цепочка поколений совсем коротка, она протягивается из современности в прошлое без особенного труда. Вот здесь, по воле случая и обстоятельств, собрались прямые потомки трех охотников за сокровищами, посетивших остров Сент-Морис, или как тогда его называли сент мориц в 1702 году. Цепочка замкнулась, время обернулось вспять. Сколько звеньев отделяет его самого от предков той эпохи, петровского дипломата Никиты Корнеевича Фандорина? или его немецкой кузины Летиции фон Дорн, о которой в семейных хрониках глухо упоминается, что она пропала где-то в заморских землях. Он почитал, загибая пальцы, «Восемь поколений! Всего лишь восемь!» Пронзительные крики, несущиеся сверху, заставили магистр поднять голову. Под чернеющим сводом носился кругами капитан Флинт. «Бедную птицу должно быть...» Перепугали выстрелы. Пап, сказал красноволосый парень, ломающимся боском, может, хватит разводить ляля? -ля? Давай завязывать, а? Заберем твое долбанное золото и наконец свалим отсюда. На этот остров больше видеть не могу. Счастье, что сокровище нашел я, Фредо сокрушенно смотрел на сына. Ты бы на тайну рода Логанов, точно, как вы выражаетесь, забил бы. И наплевать тебе, что твои деды и прадеды жили в нищете и лишениях, от всего отказывались ради этой великой мечты. Тебе бы только тусоваться, да за девками бегать. Зато теперь, сын сынуля неблагодарный, скажешь папке спасибо. Лучшие тусовки и классные девки всего мира будут твои. Самого высшего уровня. А меня мой уровень нормально устраивает, огрызнулся юноша. Ну чё, я лезу в шахту или ты сам? Сам. Далеко спускаться, спросил Фредда у Николаса. А самое дно? Тут настал миг реванша. Не скрывая злорадство, Фандорин ответил. Лучшие тусовки и классные девки обойдутся без вашего наследника. Сокровища внизу нет. «Как нет?» — вскричали все, включая тетю. Хотя не все. Неромантичный тинейджер оскалился. «Прикольно!» — Николай Александрович улыбался. «Найти тайник мне помогла одна считалочка». «Знаю», — перебил Логан, — «она в нашем письме есть. Вы здорово разгадали про прыги-скоки и про селок с бруском». Про башкой а потолок я тоже разгадал. Это означает, сколько ни прыгай, все равно ни черта не получишь. Хоть башку себе расколоти. Пустышка ваш тайник. В сундуках ничего нет. Кто-то вынул оттуда золото много лет назад, а, скорее всего, никакого сокровища там вообще не было. След ложный. — Не верю, не верю! — взвизгнул Фреда. Это вы от бессильной злобы набрали, глупо и мелко. Хотел я выдать вам особенную награду за сообразительность, а теперь шиш. Мальчик, держи их на мушке, я спускаюсь». Когда он под жужжание электродвигателя исчез в колодце, Фил в полголоса спросил. «Правда, что ли?» Николас кивнул. Тогда джерсиец затрясся от хохота. «Ох, хумора!» Я думал, что никогда больше не смогу радоваться жизни. Когда этот достал свою бумагу, я понял, что нас одурачили. Ой, спасибо тебе, Господи! Помогите, пожалуйста, попросил Фандорин, нотариуса. Они вдвоем принесли тетю в кресло. Там совсем-совсем ничего нет, шепотом спросила племянника мисс Борсхет, когда эта деликатная операция завершилась. Только трухлявые деревяшки, ну и пускай. Для ученого главное добраться до сути, даже если таковой не обнаруживается. Николас успокаивающе улыбнулся старушке. Всеминьон уныло подбивал баланс. С одной стороны, я понес существенные убытки, но меньшие, чем мистер Делани, поскольку благоразумно не брал каюту люкс и не шиковал. Моя нервная система подверглась шоку но я остался жив и оказался в юридически щекотливой ситуации. Но мистер Логан при свидетелях пообещал не вчинять нам иска. Это может расцениваться как публичное и ответственное объявление о намерениях. Из жерла раздался далекий утробный рев. Очевидно, потомок штурмана добрался до сундуков. Дал и не снова захохотал. Вот уж не думал, что получу столько удовольствия, не найдя клада. Башко потолок, ха-ха, чески, сынок. Джордан почесал дулом револьвера свою бандану. — А мне по барабану. Главное, что мы теперь отсюда свалим. Когда из дары выплыл Фредда, он был похож на привидение. Серые губы тряслись, по щекам текли слезы, а из-под седоватых волос сочилась кровь. «Что с вами?» — спросил Ника. Головой ударился, — ответил Фредда и заплакал. «Ой, не могу, башкой я потолок!» Мистер Деллани аж пополам перегнулся, и даже мисс Борсит язвительно скривила губы. Прадь, дед, отец, мне шестьдесят пять, триста лет, псу под хвост, мечта!» — бессвязно выкрикивал мулат. «Острова в океане! Фиеста! Старик и море! Имейте, не иметь! Прощай оружие!» Он вытащил из-за пазухи файлик, из файлика свою заветную бумагу и разорвал ее на мелкие-мелкие клочки. А потом еще принялся топтать их ногами и все повторял. «Триста лет! Триста лет! Триста лет! Будь ты проклят!» — горил Логан.